«Готово!» Я надела залатанные валенки, закуталась в мантию и хихикнула. Вид у меня тот еще. Но принца это, кажется, ни капельки не смущало, и я поверю, так и быть, что мила и очаровательна. Алекс протянул руку, создал вихрь снежинок. Что мне оставалось? Только улыбнуться и взять его за руку, уверенную, сильную, надежную. Ох, уж эти феи, сотворившие ледяную полночь. Только они могли сделать такой подарок, как любовь. И только они могли забыть, что она должна быть взаимной, иначе жизнь прекратится. Не замёрзла? Вдруг поинтересовался Алекс. Я вздрогнула от звука его голоса и обнаружила, что нахожусь в лесу. Кругом мохнатые ёлки, укрытые снегом. И кажется, будто они тонут в сугробе. Видны только их макушки. Луна над головой огромная, а звёзд не сосчитаешь. Небо действительно в ледяную полночь расщедрилось на такую красоту. Прекрасно. Что Алекс снова как-то странно посмотрел, ничего не сказал, лишь развернул меня к себе, глубоко вздохнул и опустился на колени. Я глупо моргнула. Мы же вроде на звёзды пришли любоваться, а происходит что-то явно непонятное. Алекс. Он остановил меня жестом руки поднял свои чудесные синие как озёра глаза снова глубоко выдохнул будто собирался окунуться в прорубь. я всем сердцем люблю тебя И от этих слов я чуть не упала в сугроб веришь мне тихо поинтересовался он не знаю — Выслушаешь? — прошептал, не спуская с меня глаз. Да. 17 лет назад меня прокляли. И сидя в заточении, мне пришлось искать ту, что снимет проклятье черной ведьмы. Но, похоже, искал я не там. Мама всегда говорила, что важны не титул и богатство, а доброе сердце. И я понял это лишь тогда, когда оказался заперт в собственном замке. Я бы отдал все сундуки, что там находятся, и даже замок за свободу. Он замолчал, собираясь с мыслями. А жизнь, всю до последнего вздоха, я бы отдал только за встречу с тобой, прекраса. Алекс, никогда не думал, что такое возможно. Никогда не думал, что способен просто взять и влюбиться. Никогда не верил, что на свете существуют суженые. Алекс, вчера, когда я очнулся и понял, что ты умираешь, пожертвовав жизнью ради незнакомого мужчины, думал, сойду с ума. И да, не хотел говорить, что ты сняла проклятие. Боялся, просто уйдешь. А Осуженные. Да причём тут осуженные? Не утерпела я. Я призвал силу рода прекраса. А только она могла вытащить из за грани в одном единственном случае, если ты Моя суженая, не представляешь, как странно получать подтверждение тому, во что никогда не верил. Я не умею говорить красивых слов, ведьмочка, а уж тем более признаваться в любви. И, наверное, даже не могу просить тебя остаться хотя бы на мгновенье остаться после ледяной полночи, со мной понимаю, что не поверишь в мои слова. Влюбиться за несколько дней. Я согласна. С моими словами. Я согласна с тобой остаться. Алекс, неверяще посмотрел на меня и так тихо-тихо уточнил: "Но совсем? Да". Он мгновенно поднялся с колен. Стиснул меня в объятиях, и они были такими крепкими, нерушимыми, что здесь в лесу на морозе мне стало жарко. "Люблю тебя", прошептал он. "Люблю тебя", эхом отозвалась я. И наши губы встретились. Поцелуй вышел долгим, полным нежности, сладким. Спасибо, что согласилась взять у меня часть сил, вдруг сказал Алекс и потерся щекой о моей ладони. Что? Когда? Ты приняла мантию, а значит, разделила мою магию. Подлый обманщик, возмутилась я, стараясь не рассмеяться. Я всего лишь подстраховывался. Вдруг бы ты надумала сбежать. А так прекрасный способ тебя вернуть, учить пользоваться новым даром, сблизиться. Подлый и сегодняшней ночью, когда мы вернемся в замок, за это я буду долго-долго до рассвета просить у тебя прощения. Я не сдержалась и рассмеялась. Притянула его к себе и вдруг увидела, как на поляне сверкают белые огни. Алекс, а это что? Смотри. еще одно доказательство, что мы предназначены друг другу судьбой. Иначе они Он показал рукой на хрупкие подснежники, непонятно как оказавшиеся в декабре в лесу, просто не расцветут. Я удивленно охнула и уставилась на венчики цветов, которые выглядывали из-под снега, чуть озаренные чьим-то великим волшебством. Волшебством нашей любви. Прошептал Алекс в самое ухо, угадывая мои мысли я кивнула, не в силах оторвать взгляда от этого чуда, распускающихся в сугробах цветов, нежных, наполненных силой, светлых. "Нарвём?" спросил Алекс. "Ты же говорила, они для целительского зелья нужны". Я оглянулась, нежно-нежно взяла лицо моего мужчины в свои ладони, И поцеловала, сгорая от любви. Алекс ответил страстно, жадно, будто не мог насытиться этим поцелуем. Я, конечно, все понимаю, вдруг раздался рядом голос Яра. Но хотелось бы на всякий случай укрепить защиту замка. Мы оторвались друг от друга, вместе выдохнули и оглянулись. Яр действительно стоял неподалеку, делая вид, что ему ужасно скучно, но в глазах светилось явное веселье. Кажется, за нас искренне рады. Зачем нам еще одна защита в замке? глухо поинтересовался Алекс. «Та, что есть, если нужно и нападение полубогов выдержит. Ды да Лис отправился свататься к своей снежной волчице. Я хихикнула. Алекс улыбнулся. Мы переглянулись и снова поцеловались. "Да, Алекс", возмутился Яр. "Что?" это мы хором спросили. "Ты не вменяем. Лучше бы рев бури создавал и напомнил, что мы с Лисом тебя бросили с больной ногой. Тоже мне, сводники", усмехнулся Алекс, прижимая меня к себе еще сильнее. Ногу зелье прекрасы вылечило. Посмотрел на меня, явно собираясь сделать выговор, но вместо этого поднес мои пальцы к своим губам, нежно поцеловал. Так что, замкто укрепляем? Алекс вдруг сощурился, коварно улыбнулся, Яр попятился, будто хорошо знал это поведение брата. Даже не думай, не смей, я На поляне закружило вьюга, подхватила яра, который сыпал проклятиями и угрозами, и унесла. Зачем ты с ним так жестоко? не удержалась я. Они же с лисом как лучше хотели. Так и я хочу. Это не обычная метель, прекраса. У вас ее называют ветром судьбы. И сдается...» Он унесёт Яра к одной цыганке по имени Касс, которую он считает шарлатанкой, потому что она предсказала мне, что заклятие снимет королевская дочь. Ошиблась? с кем не бывает, хитро сощурился Алекс, ни капельки не расстроенный, что все так сложилось. Надеюсь, у Яра хватит ума не разрушать свое счастье, да и Долг платежом красен. Он подарил мне тебя, а я ему ледяная полночь же. Само время замирает, чтобы исполнить наши заветные желания, а мир становится чутким, слышащим любые мысли. Я улыбнулась, погладила его по щеке. В его глазах вспыхнуло синее пламя. И я теперь догадываюсь, что оно означает. Давай, вернёмся в замок. Попросил Алекс. Будешь просить прощения? уточнила я. До рассвета, ясноглазая моя. И не дольше. Потом свадьба. Яра или Лиса? Наша. прошептал Алекс ты ведь согласна? Да, ваша снежность. Алекс наклонился, поцеловал мои пальцы, счастливо вздохнул, создавая рой снежинок, чтобы перенестись в замок, где нас точно ждет счастье. Мы просто принесли его с собой из того сказочного леса, где на мгновенье От силы нашей любви зацвели подснежники из глубины сердца, в котором проснулись чувства из волшебства ледяной полночи, который подвластно всё, если ты в неё веришь.